Взять хотя бы перчатки, мягкие, элегантные, замшевые, с кружевной оторочкой, усеянные крошечными жемчужинами, очень красивые, но смертельно опасные, если пропитать их ядом. И каждый раз, как только владелица надевает их, в ее поры проникает некоторое его количество. Неплохо служат для этой цели шелковые чулки. Совсем уж интимный подарок. Или такие милые коробочки с засахаренными фруктами. Маленькие, изящные, богато инкрустированные ящички со смертельно сладкими цукатами. Однако дозы были совсем небольшими, куда особенно торопиться. Да и меньше подозрений, если смерть происходит внезапно а недомогание длится восемь месяцев, прежде чем наступит смертельный исход. Какой лекарь тут придерется? Больная постепенно теряла силы, значит, несомненно, что-то с кровью, вероятно, разжижение, а тут уж ничем не поможешь, все во власти Господней». Губы Брайана снова расплылись в улыбке. Бесспорно он проделал тонкую филигранную работу. И надо же, его отчим взял, да и женился на сестре Дианы. Вся работенка на смарку пошла. Теперь вот предстоит новое дело подобного рода. Что ж, это его не страшит. Тем интереснее, можно сказать, увлекательнее. И хорошо, что не придется действовать на расстоянии, ведь, судя по всему... Ему удалось обосноваться под крышей отчима. Все, кроме тех, кто болен или совсем немощен, стекались к церкви. Разве снег, ветер, холод страшны поистине набожным людям, начиная с хозяина поместья и кончая последним бедняком? Здесь, в Удстоке, как и во всех без исключения церковных приходах по всей стране, прихожан сейчас стало заметно меньше, и основную их массу составляли женщины, старики и дети. Мужчины, независимо от их желания отношения к вспыхнувшей гражданской войне, вынуждены были воевать. Женщины слегка приседали в поклоне, Старики касались рукой шапок, приветствуя приближающегося к ним Маркиза Гренвилла и членов его семьи. Фиби, отвечая им, называла многих по имени и норовила остановиться и поговорить чуть ли не с каждым, но Кейта, державший супругу за руку, неумолимо влек ее ко входу в церковь. Между тем, не переставая, думала о причине приезда Брайана. Какова действительная цель его визита? Что-то не очень верится, чтобы он решил изменить своим нынешним хозяевам. Хотя кто знает. Видеть его у себя в домике — это вовсе не жаждал, но не выгонять же вон своего приемного сына и законного пока что наследника. Значит, лучше всего подождать и посмотреть, как проявит себя Брайан, не выдаст ли ненароком своих истинных намерений. Звучный голос Викария прервал размышления Кейта. «Далеко простирается длань дьявола, его слуг можно обнаружить повсеместно. И среди нас люди мои тоже, особенно в нынешние дни. Да так оно и есть!» Здесь, в самом сердце нашего селения, притаилось зло в облике приспешницы дьявола. Ее преступная рука прикасается к невинным и слабым, и наш долг — отринуть ее». Говоривший, сделал паузу, возвел в горе. Туда же устремились и его руки. «Вы обращаетесь к этой женщине?» продолжал он, в минуты скорби и опасений. «Приводите к ней детей своих. Ищите у нее защиты и утешения в минуты слабости и отчаяния. И она с поистине дьявольским искусством обманывает вас». Фиби начала догадываться, о ком идет речь, и сердце ее похолодело от страшного предчувствия. Случилось то, чего она давно опасалась — «О чем думала и сама Мэг каждый раз, когда помогала кому-то своим врачеванием или советами».